Четвертое. В субботу а н гостиного ряда до красна распаренная после бани прошла к о м п а н и я в сибирках и чуйках, в лихозаломленных картузах, шлепая в разброд по лужам. Возле окон губернского присутствия, спьяно или умышленно, к о м п а н и я вдруг задержалась, и гармоника визгливо пропела. «Мы, ребята-ежики, в голенищах ножики, по две гирьки на весу, да наганчик в поясу. Кривоногий мужичонок, поддергивая штаны, выскочил вперед и прошелся в присядку, загребая грязь бурыми сапогами. «Погодите-ка, ребята, попаду я в депутаты, депутатам-то почет, с ними плеве водку пьет». Сергей я к о в л е ч терпеливо выстоял на балконе присутствия, пока компания не рассосалась по ближним трактирам. «Что это за банда?» — спросил он Огурцова. «Наверное, м о л ц ы Собираловки?» «Что вы!» — шепотком подсказал Огурцов. «Это ж из Уренского союза истинно русских людей!» «Хм! И кто же там верховодит?» «Господин Отрыганьев!» Мышецкий в задумчивости поправил манжеты. «Предводитель дворянства. Так-так...» Теперь я понимаю, отчего он не спешит ко мне с визитом. д а л е не сказал, а додумал про себя. Слишком уверен в своей силе. А что я могу противопоставить ему, если подобные легионы поощрены оттуда, из Монплезира? Он поднял глаза на Огурцова. Полдень еще не наступил, а старик уже явно хватил полсобаки. Странный был человек этот, Огурцов. К вечеру б р о с а л а его от стенки к стенке, но от него даже не пахло. Вот и сейчас стоит, мигает, ждет. Прикажи — исполнит. Не заснет и не свалится. «Где вы пьете?» — спросил Мышецкий с печальным удивлением. «Черт вас знает, будто на себе таскаете. Даже из присутствия не о т л у ч а й т е с ь Чудеса, да и только». Прибыл ч и к а л и н и и вдвоем они посетили мрачное Свящево поле, лежащее в верстах в трех от города, недалеко от пристани и товаро-разгрузочной станции. Здесь обычно переселенцы месяцами выжидали дальнейшие отправки. Сергей Яковлевич распорядился подновить скособочный барак, вырыть колодец, сложить печи для варки пищи. Во в р а ж е с т ы х лощинах, пересекавших Свящево поле, еще лежал пожухлый снег. Где-то вдалеке синела полоска леса, доторчали да из песчаных бугров кресты безымянных могил. «Да чего же грустно!» — вздохнул Мышецкий, снимая шляпу. «Я прошу вас, ч и к а л и н и не говорите пока никому в городе, что мы здесь были. Я сведу вас с неглупым человеком, господином Кобзевым. Вот он, да еще инспектор Борисяк, они помогут вам принять первые партии переселенцев». а на своих и на комитетских чиновников я не рассчитываю. Когда возвращались в город, Сергей я т о в л е в и ч расчетливо полюбопытствовал. л б р у н Иванович, много ли в Уренске евреев?» «В самом-то городе не очень», — ответил полицмейстер, «но в губернии немало земледельческих колоний, основанных еще Николаем Первым». «С какой же целью?» чтобы проверить, способны ли евреи к землепашеству. — Ну и как? — Грязно живут, ваше сельство, но таровато. — Поеду к а н и н с к о м у навещу эти колонии, — заранее решил Мышецкий. Вдали уже показались беленые стены минового двора, вокруг которого дымились навозные кучи. Еще дальше торчали трубы мастерских депо, и ч и к о л е н и вдруг показал свой кулачок — — Вот такие сидят там, крепкие, как орехи. — Кто? — не понял Сергей я к о в л и ч Да деповские сдеки, ваше с е я т е л ь с т в о а р е с т и т Карпович-то уже сколько клыков себе поломал, а ничего поделать не может. Последние волосенки в депо оставил, одни усы теперь у него. — Что же так, Бруно Иванович? — Да тяжело ему, бедному. Большевики там, в д е п о т а Сергей... я к о л е ч заговорил совсем о другом. «А вы, Бруно и в а н о ч плохо следите за порядком в городе?» «Прямо скажу, плохо». «Вы опять про о Бираловку?» Забеспокоился Чиколин. «Да нет. Что у нас за бандит гуляют среди бела дня по улицам?» «Поют у меня под окнами частушки. Обещают попасть в какие-то там депутаты к самому Вячеславу Константиновичу». Чиколин обиделся. «Я в политику не мешаюсь. Пусть а р е с т и т Карпч разбирается, это его забота. Мое дело ворюги, пьяницы, проститутки. А тут и без меня начальства хватает. о т р ы г а н и е в Камергер, Мельхиседек, архиепископ. Не пойму я их». Сергей я к о в и ч вспомнил кривоногого мужичонку, поддергивающего штаны, и невольно засмеялся. «Странные л о с с а л и появились на Руси». Кляска о высоко подскочила на ухабе, у князя щелкнули зубы. Он стал жаловаться, что ни в ком не может найти поддержки. Убогость мысли, низость характеров, круговая порука в преступлениях. Вот спицы колеса, в котором он вынужден кружиться, как белка. «Воруют так, что печку раскаленную нельзя без присмотра оставить. Отвернись только, и печку голыми руками вынесут». Мышецкий высказал все это, и обрусевший итальянец, потомок часовщика, удравшего в Россию от долгов из Венеции, понурился стыдливо. «Я знаю, — хмуро произнес ч и к а л и н и о чем вы хотите спросить меня? Такой ли я, как и остальные в Уренске? Ну что ж, сознаюсь честно, я тоже беру взятки». «Каким же образом?» «Очень просто». «Не плачу за выпитое и съеденное, хотя всегда всучиваю деньги, но не берут и не надо». Сергей Яковлевич подъявился откровенности и спросил, «Как же вы, Брун Иванович, оказались в Уренске?» Чиколини загрустил, вспоминая, «Эх, был ведь я комендантом в л и п с к е на водах. Городок веселый, обыватели смирные». Приезжал как-то император покойный, и тут я сплоховал, прямо скажем. Бывает, знаете, такое умопомрачение, сам не ведаешь, что творишь. А что же случилось? Да поначалу помялся Чикалине, все хорошо было. Ходил я с его величеством, показывал, рассказывал. Перешли мы с ним через Липовку, речонка такая, а за нами народец кинулся и... Только треск слышу, моста как не бывало. Людишки в реку всем табором так и скрылись в пиджаках да шляпах по случаю высокого гостя. Ну и что же его величество? Побледнеть изволили, однако ничего, пошли далее. Тут он меня про жену спросил. А я-то и не доглядел в суматохе, как отбилась моя половина. схватил какую-то поповну и тяну ее как овцу. Она дура и м п е р а т о р у т представилась, а потом и л е п н и «Бруно Иванович, только какая же я вам жена!» Его величество хохочет, а под шерсть ему и все тоже скалятся. Ну, с меня пот льет, как вода по клеенке. А император ц а р с т в и е м небесное дает мне деньги. «Вот тебе, ч и к о л и н и 500 рублей. Поправь мост». «Ну?» — улыбнулся Мышецкий. — И вы, конечно, забыли его отблагодарить? — Хуже, — заскорбел б р у н Иванович. — Я поблагодарил. Да потом-то плюнул себе на пальцы и давай пересчитывать. Добрые люди по мозолям мне ходят, чтобы очухался, а я, знай, себе считаю. Пересчитал и рапортую. — Совершенно верно, Ваше Величество, точно 500 вы мне дали. лицмейстер, прослезился и долго фыркал в платок. «Вот ваше с в и д е т е л ь с т в о и оказался в ваш ч и к а л и н е здесь, в Уренске. А Липецк-то городок хороший, обыватели смирные». Коляска вкатилась на торговую улицу и по самые о с и колес сразу же погрузилась в разжиженную слякоть, которая сочно пузырилась и чавкала под кузовом. Седокам пришлось подобрать ноги и придерживать пол ы х шинели. «Я возьмусь из-за мостовые», — сказал Сергей Яковлевич. «Но сейчас не разорваться же мне на сто кусков». Внимание его п р и в л ё к громадный сарай, над двустворчатыми воротами которого висела сногсшибательная вывеска. «Продажи дегтю, рогож, гвоздей и прочего товару к а м е р г е р а двора его императорского величества Б.Н. о т р ы г а н е в а «Что он хочет доказать этим?» — удивился Мышецкий. Сергей Яковлевич прошел в сарай. На стенах висели шлеи и расписные дуги, пахло дегтем и керосином, болтались под потолком связки баранок. Несколько приказчиков, из числа тех, которые недавно плясали под окнами присутствия, зубоскалили в углу, л у з г о е семечки. — Кто здесь старший? — подошел к ним Мышецкий. Выдвинулся вперед сильно косивший парень. «А что нужно?» Князь резко оттолкнул его. «Хам!» — сказал он. «Посмей грубить! Убирайтесь отсюда! Все-все! И ключи мне отдайте! Я прихлопну вашу лавочку!» Он закрыл сарай и с ключами, громадными как пистолеты, вернулся в коляску. ч и к а л и н я был явно напуган таким оборотом дела. «Смотрите, ваше сиятельство!» э т о добром не кончится. Борис Николаевич ведь к о м е р г е р Большие связи. В Питер запросто катается». «Ерунда, Чиколини! Пусть он только рыпнется, и эта идиотская вывеска обернется личным оскорблением императору. Не бойтесь. Отрыганев приползет ко мне на брюхе. Поехали!» Отрыганев, конечно же, не приполз на брюхе, но прислал короткую записку — в которой сообщал, что после поездки в свое имение Золотишное вернулся Болин и просит вице-губернатора запросто посетить его. О ключах в записке не было сказано ни слова. «А я, кажется, сижу в галоши», — поморщился Мышецкий. й г у б е р н с к и й предводитель, при том, что уездных не было, благодаря малой прослойке дворянства», являлся, что не говорит третьим по значению лицом в губернии после Мышецкого. И Сергею Яключу теперь ничего не оставалось, как ответить на это приглашение визитом. Ну и ответим. Без працы не бенды к а л а л а ц и